Ошибаешься, командор. Каждая крупица знаний сейчас бесценна. Проблема в том, что ситуация давно не в наших руках. Мы ничего не можем изменить. Включение тоннельной установки – всего лишь нажатие спускового крючка. Формирование устойчивых аномалий, возникновение узла, появление пульсаций, перемещение вещества между пространствами уже превратились в стихийный процесс, неконтролируемый, не исчезающий со временем. Да, несколько чудовищных явлений сложились вместе, породив реальность отчужденных пространств. Да, мы, люди, стояли у истоков каждого из них. Но что в итоге? Мы оказались совершенно не готовы к взрывообразной эволюции наших машин, экспансии техноса. Мы ничего не знаем о пространствах узла. Драгомиров исчез. Сливко тоже. Ответов нет. Есть кибернетические организмы с клеймом DRG, внезапно появившиеся в пустоши. Уже не мы, а технос выстраивает энергетические структуры подле древнего бункера и пытается реанимировать прототип тоннельной установки. Зачем? В какое пространство последняя пульсация унесла собранную техносом армию механоидов? Почему сталтехи с клеймом DRG пытались помешать этому? Я повторюсь. Мы плетемся в хвосте событий. Армия не контролирует отчужденные пространства. Сталкеры, способные выжить тут, ненавидят армию. Мы создаем еще один замкнутый круг, а технос тем временем эволюционирует. Шепетов порывисто встал. Командор, я еще раз предлагаю объединить наши знания и усилия хотя бы временно. Мне нужны документы, найденные в бункере. Нужен опыт, накопленный адептами Ордена, информация, их представление об истинной структуре узла. Есть желание восстановить прототип? Такого желания нет, резко ответил генерал. И так наворотили достаточно. Наша цель – разобраться в происходящем, понять сегодняшнее положение дел, оценить степень угрозы, исходящей от представителей различных ветвей эволюции скоргов. Возможно, идентифицировать и запечатать то пространство, где наши безобидные комплексы микромашин перешли на иной вид энергии и развились в технос. Хантер молча выслушал его. — Есть еще что-то? — проницательно спросил командор. Шепетов кивнул. Мы исследовали обломки новых типов механоидов, созданных в городищах пустоши, и выделили в их структуре устройство аналогичное маркеру. Специалисты полагают, что с его помощью возможен переход в закрытое для нас пространство. Туда в момент пульсации были перемещены ударные группы изделий техноса, стекавшиеся к тамбуру. Пространство, откуда пришли столтехи с клеймом DRG, вероятно, Нельзя исключать, что последняя пульсация, спровоцированная попыткой Техноса включить прототип тоннельной установки, именно туда переместила титановую лозу капитана Баграмова и сопровождавших их адептов Ордена. Последняя фраза заставила командора вздрогнуть. Что предлагаешь, генерал? Создать смешанную группу из бойцов Ордена и военных сталкеров, оснастить их маркерами и... — Ты же сказал, что не собираешься задействовать прототип. — Он разрушен! Шепетов резко обернулся. — Я готов открыть представителям Ордена доступ в бункер в обмен на копию переданного Лазой сообщения. — Если установка разрушена, как попасть в то пространство? — Дождаться пульсации. Для этого нужны добровольцы. Цель операции — разведка. Командор тяжело задумался. — Хорошо. «Я найду добровольцев!» Он из-под лобья посмотрел на Шепетова и добавил. «А сейчас уходи. Мне нужно все обдумать. Встретимся вечером. Тебя проводят».